Манан заявился в кружку для неудачников на 40 минут позже, чем договаривались. Впрочем, ничего другого Грим и не ждал. Войдя в бар, Шас остановился в центре зала, демонстративно засунул в нос антиникотиновые фильтры, хотя обычно нетерпящие табачного дыма не люди проделывали эту операцию на улице, высокомерно огляделся, заметил Грима, подошел и уселся за столик. Дерьмовое местечко. Ну да, здороваться с каким-то там челом Манан посчитал излишним. Ты сам предложил встретиться здесь. Думал, среди сородичей тебе будет спокойнее. Манан расстегнул куртку и почесал едва прикрытой рубашкой пузо. Когда-то Турчи был всего лишь склонен к полноте. Однако время и невнимание к себе сделали свое дело. Манан растолстел по-настоящему. Ноги столбы, руки окарака, три лишних подбородка, отдышка, а главное пузо, объемистое пузо, которое сделало бы честь самому гаргантюа. Что ты мне заказал? Еще ничего. Я и не сомневался, шаскивнул официанту. Соточку коньячку, дружище, или лимончик. Феннесси? Разумеется. Поскольку платить предстояло гриму, Манан не стал стесняться в выборе марки. Отправив официантов в путешествие, Турчи перешел к делам насущным. «Если ты думаешь, грим, что, согласившись на контракт, сможешь меня задобрить, ты ошибся». Манан покашлял. «Я обратился к тебе только потому, что мне нужен опытный, умелый и не любящий болтать наемник». Дело деликатное, но несложное. Ты наверняка справишься. О чем речь? Придется сгонять за пределы тайного города. Я знаю, чем ты занимаешься. Лая рассказала. Недовольно скривился Манан. Я ведь предупреждал, что в моем бизнесе главное конспирация. Не болтай ерунду, вздохнул наемник. Вас в бизнесе пятеро и весь тайный город, включая магов великих домов, знает, как вы зарабатываете на хлеб. Какие мы осведомительные! Осведомленные и умные. На это замечание Грим отвечать не стал. Официант принес коньяк, и Манан отвлекся отведать. Толстый Турчи был одним из пяти официальных если можно так выразиться, контрабандистов, работающих с незнающими о тайном городе человскими колдунами. Ушлые шасы находили обладающих магическими способностями челов, рассказывали им байки разной степени достоверности и наглости, иногда обучали паре тройки несложных заклинаний или подсказывали, как выгоднее применить уже обретенные умения. После чего... Принимались снабжать попавших на крючок челов энергии колодца дождей по мягко говоря завышенным расценкам. Ну что прекращаем играть в конспирацию прекращаем играть, потому что конспирация еще никому не вредила. Манан важно выдержал паузу. поскольку ты знаешь чем я занимаюсь, ты легко поймешь суть проблемы. некоторым из моих, контрагентов, в какой-то момент начинает казаться, что они безумно, невероятно круты, что они достигли вершин мастерства и потому могут позволить себе пересмотреть <coughs> отношения с поставщиком, подсказал Гримм, который понял, к чему склонит ШАС. Совершенно верно. Подобные случаи крайне редки и без труда предсказываются. Я все-таки неплохо разбираюсь в челах, но иногда. Твое чутье дает сбой, вновь вставил наемник. Именно. В действительности Манан далеко не так хорошо разбирался в своих контрагентах, как пытался показать. Да и в бизнесе, говоря, откровенно тоже. А потому среди собратьев, контрабандистов, считался отнюдь не самым выдающимся. К чести Турчи следует отметить, что на значимые высоты в незаконном бизнесе сумел подняться только один шас Тархан Хамзи. Остальные, выражаясь политкорректно, были менее значимы, а, выражаясь обидно, ползали на уровне коленок главного махинатора тайного города. Так вот, обычно я вовремя определяю, что чел стал ненадежен и прекращаю сотрудничество. Однако на этот раз я <кхм> я немного пожадничал, монан ответил гриму неприязненным взглядом и прямо отвечать на вопрос не стал. Я договорился, закупил товар, но но <кхм> но ехать и продавать его самостоятельно побаиваешься. Да. И хочешь, чтобы я составил тебе компанию. Нет, я хочу, чтобы ты отправился один. Грим задумался: Простая работа, честное с виду предупреждение: Степень опасности Манан не назовет хоть режь. Но если все так, как он говорит, то максимум, что можешь ждать наемника, это встреча с плохо подготовленным колдуном и его прихвостнями. Прецеденты были. Грим слышал, что некоторые контрагенты контрабандистов сколачивали преступные группировки или религиозные секты и пытались шантажировать благодетелей. Заканчивались подобные скапады одинаково появлением карательного отряда и знанятых контрабандистами головорезов. Ему, судя по всему, предстояло выступить в роли разведчика, проверить, действительно ли клиент Манана слетел с катушек, или из него еще можно потянуть деньги. Кстати, о деньгах. Сколько? Мы ведь друг другу не чужие, посчитаемся. Хотелось бы посчитаться сразу, чтобы потом не возникло неприятных недоразумений между нами, такими не чужими друг другу. Манан посопел и назвал цену. Небольшую, но и не мизерную. Чувствовалось, что толстяк подошел к делу творчески, и долго высчитывал стоимость передачи риска. Возможно, даже расспрашивал кого-то знающего, а потому выдал вполне справедливую сумму. За такие деньги можно отправляться на встречу с ненадежным контрагентом. В конце концов, если начнутся разборки, всегда можно смыться в дырку жизни. Все в порядке? поинтересовался Шас, принимая от официанта уже третий бокал с дорогущим коньяком. С виду да, все в порядке. Если бы их с монаном взаимоотношения ограничивались исключительно бизнесом, Грим предложил бы перейти к несложной, но важной процедуре собственно заключения сделки. Однако следовало прояснить еще кое-что. Почему ты обратился ко мне? Мне казалось, что я изложил суть проблемы предельно ясно, прохрюкал толстяк между глотками коньяка. Ты понял вопрос, Манан. Почему я? Турчи отставил бокал и честно ответил. Потому что ты гарантированно согласишься. Чтобы тебе понравиться? Ага. Толстяк не был гением бизнеса, но кое-что в жизни понимал. Полегче, Манан. Я могу отказаться. И что скажешь, Лае? Учитывая ваши взаимоотношения... Я могу сказать все, что угодно. У нас с ней дурные отношения, признал Турчи, но я все равно остаюсь ее отцом. Это понятно. Грим вытащил из кармана пачку сигарет, достал одну и чиркнул зажигалкой. Я был удивлен тем, что ты предложил встретиться. Думал, тебе противно находиться рядом со мной. Не все так плохо, сынок. Не все так плохо. С грустной иронией усмехнулся Манан и вновь вытер мокрую шею. «Да, я отношусь к тебе плохо, но без злобы и ненависти. Бизнес есть бизнес, да?» «Нет, не только». Турчи на несколько мгновений задумался, глядя Гриму в глаза. И в его взгляде наемник не видел ни злобы, ни ненависти. «В последние дни я много думал о лае». «О тебе, о вас?» «Больше, конечно, алая «Я думал, думал и, наконец, понял, что не должен тебя ненавидеть». «Ты просто очередная игрушка. Алая не останется с тобой навсегда». Слова хлестнули плетью, но на лице грима не дрогнул ни один мускул. «Тебе бы этого хотелось?» «Я знаю, что так будет». Зажатая в пальцах сигарета чуть дрогнула единственное проявление чувств которое не смог проконтролировать наемник потому что она наплевала на тебя Понимаю, манан тебе горько ну лая поступила так только потому, что ты чересчур резко выступил против нашей ты еще скажи любви да против нашей любви уверенно подтвердил грим толстый шас Посмотрел на наемника с искренним сочувствием. Не льсти себе, сынок. А главное, не кешь себя иллюзиями. Лая наплевала на меня, на своего отца. А значит, рано или поздно наплюет и на тебя. Прости, такой уж она уродилась. И деловито закончил. Контракт подписывать будем? Будем, кивнул Грим. Не зря же мы встретились. Прокомментировать. Не хотите? Ехидно осведомился с Хинки. Ваше замечание приятно разнообразит мое нудное повествование. Злорадствуйте. Люблю подмечать чужие ошибки. Сначала вы упустили свободных магов, потом контрабандистов. Я не сторонник тотального контроля, улыбнулся Сантьяго. Но ведь вы прямо запретили контрабандистам. Вести дела за пределами тайного города. Не запретил. Рекомендовал принимать повышенные меры предосторожности. Вы... И тут до схинки дошло. Вы знали, что мой господин заинтересуется контрабандистами. Предполагал. После короткой паузы подтвердил Сантьяго. Это очевидный ход. А косар... «Его мы упустили. Вы использовали контрабандистов в качестве наживки. Я выдал соответствующее предупреждение». «Предупреждение? Ха! Много вы знаете шасов способных отказаться от прибыли!» Схинки яростно посмотрел на виски, мотнул головой, словно отказываясь, и продолжил. «Вы их подставили!» Наткнулся на непроницаемый черный взгляд, поджал губы, но тут же повторил. «Вы их подставили». Сантьяго вновь улыбнулся, грея в руках бокал с коньяком, а затем легко предложил. «Давайте я расскажу о том, чего вы не знаете. Об одном необычайно забавном представлении, свидетелем которого я стал». Если вам неизвестно, где находится магазин Юрбека Томбы, ваше состояние не превышает пары зачуханных миллионов. Утверждение жестокое, но, увы, предельно честное. Точное и беззастенчиво демонстрирующее, что один из директоров торговой гильдии, а по совместительству главный антиквар и ведущий ювелир тайного города, на мелочи не разменивается. Семейный бизнес. Зародившиеся столько тысяч лет назад, сколько даже навы с трудом живут, Юрбек продолжил именно так, как завещали предки, ориентировался на клиентов состоятельных, на тех, кого не смущает обилие цифр в итоговом счете, кто ищет не сию безделушки, а ценности, способные стать фамильными реликвиями, золото высочайшей пробы, серебро, платина исключительно чистые камни, а главное потрясающее мастерство изготовления и неисчерпаемая фантазия делали драгоценность от Юрбека настоящими произведениями искусства. Кроме того, томбу привлекал к работе выдающихся современников, не модных деятелей, а настоящих признанных гениев одно имя которых заставляло сердца клиентов биться чаще, а руки тянуться к чековым книжкам. К примеру, эскизы для последней коллекции ушлого Юрбека создал Алир Кумар, художник с мировым именем и возникший вокруг нее ажиотаж, можно было сравнить разве что с древней истерией вокруг билетов на Титаник, правда с гораздо более жизнеутверждающим финалом. Презентация сокровищ должна была состояться сегодня. Состоятельная публика готовилась штурмовать магазин, и счастливый Юрбек всю ночь размышлял над тем, что следовало закладывать не 300% прибыли, а 350%. Одним словом, ровно в 11 утра магазин должен был превратиться в гламурный аналог одесского привоза. А потому Сантьяго, естественно заинтересовавшийся коллекцией, Договорился со встречи в 9 утра за 2 часа до открытия. Прекрасная коллекция, Юрбек. Поздравляю! Сантьяго подняла жерелье чуть выше, любуясь игрой темно-синих сапфиров. Чувствуется, что Алир работал над вашим заказом с душой. Наши желания удачно совпали! Улыбнулся Томба. У Алира родился третий ребенок, сын и он размышлял, чем порадовать любимую жену. Мое предложение показалось ему интересным. То есть наиболее удачные работы остались у нашего дорогого художника? Вы, комиссар, именно так подтвердил Томба. Весьма дорогого, надо сказать, художника. Знали бы вы условия, на которых он согласился. Ничего страшного, мастер придумал достаточно оригинальных вещей. Комиссар вновь посмотрел на украшение И это ожерелье Алиру определенно удалось. Линии неброские, но изысканные. Не всякая женщина оценит грацию простоты, комиссар. Значит, это ожерелье можно использовать в качестве теста. Не слишком ли дорого? Когда речь идет о женщинах, глупо думать о деньгах. Комиссар вернул ожерелье в футляр огляделся изумруды оставим зеленым рубины рыжим Сантьяго лишь мелько взглянул на соответствующие витрины сапфиры мы видели давайте перейдем к бриллиантам к черным для начала к обычным три футляра с отобранными комиссаром украшениями остались лежать на столике и у юрбека мелькнула мысль интересно на шее какой красавицы окажутся столь роскошной драгоценности. Однако Томба отмел непрофессиональные вопросы и вернулся к бизнесу. Рекомендую обратить внимание на мужские персни, комиссар. Алир придумал удивительные элегантные линии. Давайте посмотрим. Однако перейти к разделу «Перстни мужские уникальные дорогостоящие» господам не удалось. В стеклянную дверь магазина металлическую штору по случаю визита Сантьяги подняли, принялся рваться плечистый коротышка в черных кожаных шмотках и красной бандане. — Мля, пустите, а! Мне нужно! Пустите скорее! Пожалуйста! Господа переглянулись. — Служащий! — ехидно поинтересовался Нав. — Сейчас его выбросят обещал недовольный Юрбек, делая знак охранникам. Два Люда, размерами и силой напоминающие молодых носорогов, решительно двинулись к дверям. Ближайшие перспективы обладателя красной банданы стали вырисовываться в печальном свете. Однако Сантьяго неожиданно решил помочь будущей жертве службы безопасности. Пусть спросят, что ему надо. У Юрбека отвисла челюсть. «Вы серьезно?» «Это копыта Шивзич», — негромко произнес комиссар. «Он знает, что ему по карману только одно приобретение в вашем магазине. Разрешение помыть полы. И он видел, что здесь я. Ему что-то нужно, и мне интересно что». «Ну, раз вы настаиваете». Замершие было люди получили от Томбы кивок и продолжили движение к дверям. Надеюсь, я успею проветрить помещение до появления посетителей. У вас отличная система кондиционирования. Устанавливала фирма моего двоюродного брата, тут же сообщил Юрбек. Кстати, а как с этим вопросом обстоят дела в цитадели? Отлично, не стал скрывать Сантьяго. Ремонт давно делали. Сразу после войны. Какой из них? Победоносный. Значит, недавно. Тем временем люди ввели копыта. Один подтолкнул Уйбуя к господам, а второй приволок и поставил рядом с дикарем деревянный ящик. Я проверил, внутри все чисто. — Нету там и динамита, я тебе сразу сказал, — окрысился на охранника Уйбуй после чего обернулся к господам, умильно улыбнулся, а всякий случай стянул с черепа бандану и протараторил. «Здравствуйте! Я к вам за помощью и поддержкой, потому что меня все обманывают и тиранят!» Маленькие глазки копыта с надеждой уставились на Сантьягу. Нав остался невозмутим. Юрбек же, решивший, что понял причину появления Уйбуя, поморщился и вытащил из кармана бумажник. Дам десятку, только проваливай. Мне десятка не нужна, — гордо отрезал копыта. На больше не рассчитывай, пропойца. Мне правды нужно. Какой? — не понял Томба. Правды? — приподнял брови Сантьяго. Неожиданная просьба заинтриговала. — Можно я из ящика достану? С интонацией заправского престидижитатора осведомился дикарь. Надеюсь, там ничего отрезанного нет, забеспокоился Юрбек и тоскливо посмотрел на Сантьягу. Комиссар, у меня приличный магазин. Пока отпиленная, попытался успокоить шаса копыта. Получилось не очень. Спящий свидетель томбо побледнел, охранники напряглись. «Доставайте!» — в глазах комиссара блеснули озорные огоньки. Копыто открыл крышку, вновь осклабился, после чего извлек на свет статуэтку толстого мужчины. Проникающие через витрину солнечные лучи радостно заиграли на разноцветных камушках, украшающих скудную одежду золотого пластяка. «Любопытно!» — прищурился Юрбек. «Ну-ка, дай посмотреть!» Почуяв прибыль, Томбо понял, что вполне может обойтись и без свидетельства спящего. Сантьяго же задумчиво потер подбородок. А вот отпиленная. Уйбудь торжественно представил господам толстую золотую руку. «Где взял?» – строго спросил Шас, внимательно изучая захваченную статуэтку через непонятно откуда взявшуюся лупу. «Только честно. У меня все честно заверил томбу повеселевший копыта разумеется разумеется юрбек ласково провел пальцами по камням и посмотрел на сантьягу работе не менее трех тысяч лет судя по некоторым деталям делали чуды точно скажу после экспертизы это изображение галла оборонил комиссар галла Томба прищурился, вспоминая, о чем ему говорит это имя, а затем широко распахнул глаза. «Вы шутите?» Сантьяго подошел к ящику, заглянул в него, рассмотрел остальную добычу дикаря, после чего осведомился. «Копыто! Где вы взяли эти вещи?» «Все по чесноку, комиссар!» – осторожно ответил Уйбуй. «Мы с пацанами в натуре под землю лазили!» С големами рубились отчаянно, потом... — Достаточно. Сантьяго перевел взгляд на Шасса. — Это подлинник, Ербек. Если нужно, темный двор даст официальное подтверждение. — Значит, челом не продашь. Зато коллекционеры из тайного города эти раритеты с руками оторвут. — Пожалуй. Устроить новую шумиху после того, как спадет ажиотаж вокруг коллекции талира, или объявить о появлении необычайных сокровищ прямо сейчас, пока клиенты взбудоражены. Ни о чем другом Юрбек думать не мог. Только ты это, правильную цену давай. Давай. Копыто понял, что шас заинтересовался и немедленно, правда, несколько развязно, Обозначил свои приоритеты. А то и отчеловскому скупчику товар снесу в натуре. Для правды мля. Следующий миг опомнился и испуганно поглядел на комиссара. Но тот, к огромному облегчению и некоторому удивлению уйбуя, смотрел не на него, а на Юрбека. С улыбкой смотрел. Может, его все-таки выбросить? Поинтересовался Томба, ласково поглаживая статуэтку. В зале сразу станет чище и выгоднее. Люды обозначили движение. Копыто съежился, но тем не менее продолжил гнуть свою линию. Точно говорю, снесу отсюда его и все. Это вопиющее нарушение режима секретности, скучно заметил Томбо, все еще надеясь на понимание со стороны комиссара. Напрасно надеясь. Ерубек. «Предложите нашему гостю цену», — негромко произнес Сантьяго. «Вполне возможно, что до выпиющего нарушения режима секретности дело и не дойдет». Спорить с Навом Шас постерегся, молча присел перед ящиком на корточки и принялся по очереди извлекать из него статуэтки. Фантазией их авторы не страдали. Все изваяния изображали одного и того же толстяка, а отличались работой лишь размерами до количества драгоценных камней. Провозившись с товаром несколько минут, Юрбек поднялся на ноги и назвал цену, судя по которой, томбо решил ограничиваться всего лишь двумя сотнями процентов чистой прибыли, после чего недовольно осведомился. Сойдет? Сойдет? Не то слово! Озвученная сумма оглушила копыта. уй буй рухнул на кстати оказавшийся в нужном месте стул. Несколько мгновений жадно хватал ртом воздух, после чего валидольным голосом поинтересовался. — Это в чем? — Учитывая обстоятельства, не в золоте, — язвительно отозвался шас. У тебя есть счет? — Кто? Шас вспомнил, с кем разговаривает, и зашел с другой стороны. Карточка, тигратком. У тебя есть дубина? Есть. Давай сюда. Зачем? Деньги тебе положу. А? -а, -а. Прывающий в прострации копыта протянул Юрбеку замызганную карточку и принялся повязывать бандану на левое бедро. Пальцы слушались плохо. Тяжело быть богатым! участливо осведомился комиссар. Полный трындес мля, — выразил переполняющий его чувство уйбуй, после чего старательно ощупал голову и подозрительно покосился на охранников. — Бандану мою никто не брал. — Нет, — заверил дикаря Сантьяго. А — -а. Ну и фиг с ней, новую куплю. — Атласную мля, чтобы череп не потел. Копыто вытащил из кармана фляжку, отвинтил пробку и сделал большой глоток. Затем уставился на комиссара и хрипло спросил. — А вы как с богатством справляетесь? Ему срочно требовался новый житейский опыт. — Привык, — скупо ответил Нав. — Я тоже постараюсь, — пообещал Уйбуй. — Это будет любопытно а в следующий миг Сантьяго сделал жест, которого дикарь никак не ожидал. Комиссар протянул ему черную визитную карточку. «Позвоните мне, копыта, если у вас вдруг возникнут проблемы. Возможно, я сумею вам помочь».